Глава 63 Весь день я обдумывала, что можно говорить с женам драконов, а что нет. А еще нужно было решить, как они могли бы использовать полученные от меня знания в свою пользу. Женщины точно вспылят, когда узнают, что их брак — фикция. После этой новости может начаться апокалипсис, в котором не будет победителей. А у меня другая цель — драконы должны осознать всю тяжесть своей вины. Мне не хватало информации, поэтому пришлось обратиться за помощью к архивариусу. Он пришел ко мне, и мы с ним провели полдня. Он подробно объяснил нюансы отношений пар и что нового нарыл в своих источниках. Как выяснилось, копал он не зря. Узнал весьма пикантную информацию, от которой мое настроение поднялось невероятно. Я чуть не рассмеялась в голос, когда Берус сказал... У парной печати есть и обратная сторона, и это держится в строжайшей тайне. Вдали от пары у драконов мужская сила пропадает. Вот почему любовницы живут рядом. А вот это уже реальный рычаг давления. Когда архивариус ушел, я села в кресло и начала записывать план действий. Итак, пары могут пригрозить драконам разводом. Хотя какой развод, они. они же не состоят в браке. «Уйти от драконов?» «Но как быть с парным притяжением?» «Оно действительно существует, и я сама уже его испытывала. Только из-за своей вредности, из-за того, что ухожу с головой в работу, и для меня в такие моменты больше ничего не существует, я не вела себя как мартовская кошка. И император должна отдать ему должное, не пытается меня соблазнить. А если получится приглушить притяжение? Пусть на время, но зато какой удар по мужскому эго...» Хотела бы я посмотреть, как они своим любовницам объясняют, почему их чижик внезапно впал в кому и больше не чирикает. Сто процентов драконы будут из кожи вон лезть, чтобы вернуть своих половинок, хотя бы для того, чтобы их позорный секрет не раскрыли. Так, с этим все понятно. Хоть это и не густо, но я надеялась, что пары драконов в порыве гнева выдадут что-нибудь стоящее. Кстати, а чего еще боятся драконы? я задумалась, перебирая в голове информацию, полученную от архивариуса. И тут меня осенило. Точно, они боятся потерять свою силу. Ведь именно это было первопричиной того, что не желали вступать в брак по всем правилам. Эх, если бы можно было на время лишить их магии, вот это действительно было бы для них ударом. Ладно, не стоит мечтать о несбыточном. Нужно прикинуть еще пару вариантов, как их наказать. Здорово было бы, если бы драконы испытали те же эмоции, что их девушки. Но как это сделать? Может, поменять их телами на время? Я тряхнула головой, решив, что меня понесло не в ту степь. Раз своих идей нет, придется провести мозговой штурм, как я делала у себя на работе. Только в этот раз идеи будут генерировать обиженные женщины. Думаю, они на эмоциях выдадут что-нибудь стоящее. От всех этих мыслей разболелась голова. И я решила отдохнуть немного в саду возле дворца. Сегодня можно немного погулять, а завтра все начнется, и я уже не смогу так свободно передвигаться, буду практически заперта в своих апартаментах. Я села на лавочку в уединенном месте в тени Ивы. Подарок ведьмы кольцо решила не использовать. Разговоры сейчас раздражали, хотелось слышать просто щебетание птиц и вспоминать прежние времена. Закрыв глаза, я мысленно перенеслась туда, где уютно и спокойно, будто я снова дома в своем мире, среди родных цветов и деревьев. Но мое уединение нарушили тихие шаги. Сначала показалось, что это император пришел, однако вскоре я поняла, что это не он. Возле меня сел Абелот. Немного растерянно улыбнувшись, я кивнула ему. «Прячешься?» — участливо поинтересовался он. Не совсем. Хотела немного расслабиться и поразмышлять о разных пустяках. А Белот грустно ухмыльнулся. На мне вот одиночество уже постылило. Но гостей императора видеть особо не хочется, а оставаться одному тошно. Противоречивое чувство, правда? Я склонила голову на бок, изучающий, глядя на него. Даже как-то жалко его стало. Обычно такое бывает с теми, кого мучают внутренние демоны, и нет гармонии в душе. Абилот уставился куда-то вдаль, словно пытаясь сосредоточиться на чем-то далеком, а после вновь посмотрел на меня. «Я так понял, ты не прислушалась к моему совету и до сих пор продолжаешь искать пару дракона?» «А что мне еще остается?» «Приказы императора не обсуждаются», — развелая руками. Абилот ответил сдержанной усмешкой. «Хорошо, играешь роль. Я тоже вначале повелся. Я удивленно изогнула бровь, мол, ты о чем?» Ни для кого не секрет, что раньше мы были с императором друзьями, и я неплохо изучил его. Только он мог додуматься спрятать у всех на виду самое ценное. И все же я считаю, что он неправ и очень рискует. Я должна была испугаться, что он догадался, но почему-то страха не было. «Была какая-то уверенность, что этот человек не причинит мне зла. Кто не рискует, тот скучно живет», — решила перевести все в шутку. «Я бы на твоем месте не был так обеспечен, если только...» Абелот резко замолчал, и в его глазах отразилась боль. «Он уже тебе поставил печать», — произнес глухо, сокрушаясь, качая головой. «Если бы у тебя ее не было, я бы мог помочь». Но теперь все кончено и назад не отмотаешь. Но почему я раньше не догадался? Все нормально, правда? Он словно не слышал меня. Не думал, что император на это пойдет. Он так же, как и я, был против всего этого дерьма. Как он мог? А Белот надолго погрузился в молчание, размышляя о своем. Потом произнес тихо и печально. Мы, драконы, испорченные, эгоистичные. Думаем только о своих желаниях а те, кто рядом с нами, никогда не бывают счастливыми. Мы причиняем невыносимую боль и уничтожаем тех, кого должны ценить и беречь больше всего на свете. Не открывай свое сердце Дариилу, иначе боль из-за измены Императора тебя погубит. Не любить — вот твой шанс хоть как-то смягчить удар судьбы. Я бы это назвала... Сунуть голову в песок. Извини, это не мой путь». Рыдать ночами из-за измен я не собираюсь. Если понадобится, сама лично любовниц за космос дворца вышвырну. Но императору это может не понравиться. Императору не понравится остаться без яиц. У Абилота после моих слов глаза могли соперничать с фарами Камаза, но я на достигнутом не остановилась. Либо он только мой, либо Евнух. Другого варианта не будет. И поверь, это не блеф. Вздумает он на сторону взглянуть, очень сильно об этом пожалеет. «Почему-то я в это верю», — нервно хохотнул Абелот, но его веселье продлилось недолго. «Забавно. Несмотря на репутацию злодея, ты лучше, чем кажешься окружающим. Я тоже тебе в качестве доброй воли дам совет. Не стоит гоняться за призраками, они неуловимы и скрыты от нас за гранью миров». «Ты что-то знаешь?» — с надеждой посмотрел он на меня. «Ладно, дам ему шанс избежать публичного позора. Но только если он послушает меня и покинет дворец. В этом случае, когда он увидит наше послание, единственным свидетелем будет император». Да и то лишь для того, чтобы обелот на эмоциях не совершил какую-нибудь глупость. А если нет, пусть не обижается. Публичная порка и порицания ему обеспечены. Вздохнув глубоко, я поднялась со скамьи. Знаешь, порой черный цвет скрывается под белой оболочкой, и выходит, что враг всегда был другом, а то, что ты считал правдой, оказывается ложью. И чтобы отличить одно от другого, нужно всего лишь прислушаться к своему сердцу, откинув страхи и предрассудки. Сделала небольшую паузу, заметив, как напряжение пробежало по лицу собеседника. Да, у него с пониманием метафор сложности. Ладно, упрощу. То, что ты так долго ищешь, здесь больше не найти. Все уже закончено. Надеюсь, ты сделаешь правильный вывод из моих слов. Всего доброго. Я развернулась и направилась к выходу из сада. Эй, подожди, ты не можешь так просто уйти и не объяснить все толком, — воскликнул он мне в спину. Я остановилась и обернулась. Вот как раз это я могу сделать. «Разжёвывание информации не входит в мои обязанности. Я и так сказала больше, чем собиралась. Ты же большой мальчик. Сам в состоянии сделать правильные выводы. Хотя подскажу направление. Собирай вещи и возвращайся домой. Думаю, там накопились дела, требующие твоего немедленного внимания. Слегка кивнув на прощание, я отправилась домой, а Белот остался переваривать мои слова».